522. Матерь Агни-йоги Нужно выдержать стойко не только удары врагов, но и недоверие, колебания, сомнения и шатание друзей, и их порою очень обессилюющее воздействие. И трудно даже сказать, от кого труднее оборониться, от врагов или друзей. Не утвердившийся в свете друг, допущенный в сердце, может починить больше вреда, нежели враг, против которого явлена оборона. Вот почему сказано о ларце закрытом и горе неразграбленной. По-человечески просто так хочется другу открыть свое сердце и сокровенное, что накоплено в нем. Но открыть — это значит отдать сокровенное во власть всем случайностям и неуравновесием состояния другого сознания. Это можно но лишь при условии непоколебимости, преданности и верности друга. Великое счастье иметь в жизни такого верного друга.